Глава третья. Есть разные типы женщин, и к каждой можно найти свой подход, если знать, что она из себя представляет. Подруги Марго Вики, к примеру, чтобы заткнуться и не отсвечивать, оказалась достаточно за штатной должностью в крупной компании. Но есть в моем окружении и более требовательные особы. С секретаршей Ольгой у меня нет отношений. Хотя, безусловно, ей бы этого очень хотелось. Но с моей стороны, растрачивать ее потенциал столь бездарным образом было бы крайне недальновидно. Дело в том, что Оленька относится к категории верных женщин. Тех, что ради своего мужчины готовы и в огонь, и в воду. Едва только я понял, что она в меня влюблена сразу смекнул, что ее стоит держать не ближе расстояния вытянутой руки. Только так ее незаурядные способности и верность смогут принести максимум пользы. Постоянно подогревая ее интерес легкими знаками внимания и намеками, я могу просить и требовать от Ольги чего угодно. Пусть даже это не касается ее непосредственных должностных обязанностей, Она не может ни отказать, ни возразить, ведь очень сильно боится, в случае чего, потерять эти драгоценные окрохи моего внимания, что обычно перепадают ей. Утром в день свадьбы меня будет один из охранников тестя, Валера. Я смотрю на часы и с ужасом понимаю, что до начала выездной регистрации остался час. А мне только добираться до этой царской усадьбы минут сорок. И это если повезет, не застрять в пробке. Отчаянно пытаясь игнорировать похмельный синдром, я начинаю собираться. Валера и еще один охранник с явным недоумением оглядывают дом после моей последней холостяцкой вечеринки. Поднимают на ноги еще пьяненьких девочек и пытаются их выпроводить. Глядя на беспорядок вокруг, я нехотя признаю, что вчера немного переборщил с алкоголем и всем остальным. Вспоминаются слова Макса о том, что Марго будет в шоке, если ей в голову вдруг взбредет неожиданно заявиться сюда. Но вот сегодня вечером, после регистрации и банкета, нам в любом случае придется вернуться домой. От этой мысли в голове начинает звенеть ещё сильнее. Не уверен, что запах алкоголя и сигаретного дыма сможет выветриться до тех пор. Вчера мне повезло. Она, следуя старомодной традиции, осталась в доме своих родителей. Я пытаюсь сообразить, что делать. Смотрю на свой телефон. Среди почти сотни пропущенных вызовов вижу несколько от своей секретарша. «Помощь нужна?» — спрашивая только ниже, в сообщении. Я быстро набираю ей. «Ольга Дмитриевна, только ты сможешь спасти меня в этой ситуации», — произношу я загадочным тоном. По отзвукам музыки и шума голосов понимаю, что она уже в месте проведения свадьбы. «Что случилось?» — спрашивает она беспокойно. «Приезжай к нам в загородный дом». И сама увидишь. Отвечаю я уклончиво. Нужно разобраться с этим до вечера. На тебя вся надежда. Я поняла. Произносит она с готовностью летчика Камикадзе. Выдыхаю с облегчением. Зная ее, я могу быть уверенным, что она скорее умрет, чем не выполнит мое поручение. Под суровый взгляд Валеры сажусь на заднее сиденье автомобиля. Ощущаю лёгкий тремор в руках. Не то от волнения, не то от остаточного действия алкоголя. «Вас тесть прислал?» Спрашиваю охранников, когда мы трогаемся с места. К моему облегчению Валера кивает. «Если это так, значит, всё, что было этой ночью и утром, останется в тайне от Марго. Хуже было бы, если бы она прислала кого-нибудь меня проведать. Или приехала бы сама». «А так, мне, вероятно, даже скандала удастся избежать». Появившись со значительным опозданием, я ощущаю сильное давление. Понимаю, что гости взволнованы, пусть Марго и тянула время как могла. Единственный выход в сложившейся ситуации для меня — сделать вид, что всё так и было задумано. Как всегда, продавить всех своей уверенностью пока иду к залитой солнцем цветочной арке, где меня ждут свадебный ведущий и Марго. Улыбаюсь и киваю гостям. Я будто звезда на премьере собственного фильма, а потому должен вести себя соответственно. Уловка срабатывает практически со всеми, кроме отца Марго. Тот до конца церемонии так и продолжает смотреть на меня сурово. В какой-то момент мне даже кажется, что он вот-вот остановит всё. Однако для него это было бы столь же непопулярным решением, как и для меня. Он, пожалуй, зависим от общественного мнения даже больше, чем я, ведь рождён и воспитан в другом поколении. Внешнее благополучие семьи для подобных ему часто оказывается важнее реального положения вещей. Ни последнюю роль в его решении оставить всё как есть играет и счастливая улыбка на лице дочери. После регистрации короткого фотосета у меня появляется свободная минутка. Я отхожу в сторону и перезваниваю Ольге. «Артур Давлатович, я боюсь, что сегодня вы вряд ли сможете вернуться домой», — произносит она с сожалением. Его прибрали, но всё ещё есть ощущение, что кто-то основательно покутил тут накануне. «И что ты предлагаешь?» – спрашиваю я недовольна. «Может, в отеле переждёте?» – отвечает Ольга с дрожью в голосе. «Как-то это можно обыграть романтично, чтобы она ничего не поняла». Я раздумываю несколько секунд, но в итоге прихожу к выводу, что выбора как такового у меня нет. Раз Ольга не справилась с проблемой, то остальным она, вероятно, тоже окажется не по зубам. «Хорошо, Оль. Соглашаюсь я. Подготовь тогда всё». «Сделаю!» — с облегчением восклицает она. Я невольно усмехаюсь её реакцией и решаю немного простимулировать её. «Спасибо, дорогая. Не знаю, что бы я делал без тебя». Ольга томно вздыхает в ответ. И я улыбаюсь сам себе. Вот так. Она должна быть убеждена, что какие бы женщины ни крутились вокруг меня, для нее в моем сердце отведено отдельное место.